С бедностью Таис столкнулась, когда задумала купить верховую лошадь. Продавалась редкая, чагравая кобыла из Азиры, той породы либийских коней, которые якобы завезены еще гексосами. Лошади из Азиры славились своей выносливостью в жару и безводье. Салмах, так звали лошадь, не была очень красивой, пепельного цвета,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 Таис понравилась диковатая либийка, и Салмах, видимо, распознала в Афиненке ту спокойную, покоряющую добрую волю, к которой чувствительно животные, в особенности лошади. В конце концов, Таис удалось обменять лошадь на хризолит, тот самый, предназначавшийся Аристотелю за помощь отцу Гесионы.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 заставляла удваивать усилия ног на скачке. Впрочем, Тайс была даже довольна этим. После двух недельных страданий к ней вернулась прежняя железная хватка колен, за которую учитель верховой езды, флагонец называл ее истинной дочерью Термодонта. Хотя рысь Салмааха была не тряской, Тайс предпочитала носиться в скач, соревнуясь с неистовой четверкой Эгисихоры,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 Можно было ездить беспрепятственно, и Гесихора с упоением предавалась бешеной езде. Когда Таис выезжала на своей салмах, Гесихора брала на колесницу Гесиону.